Документ 69. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 3 октября 1939 года, 2008. Получено 3 октября 1939 года в 23.10. Номер 464. От 3 октября 1939 года. Совершенно секретно, срочно. На вашу телеграмму от 2 за номером 475. Я подробно информировал Молотова о содержании вашей инструкции. Молотов заявил, что советское правительство разделяет ход наших мыслей и придерживается такого же направления. Похоже, однако, что... Турция уже стала довольно близка к Англии и Франции. Советское правительство будет продолжать пытаться исправить или нейтрализовать вопрос в нашем духе. Афганский посол в Москве, с которым я говорил сегодня, заявил, что знает, что советское правительство потребовало от Турции полного нейтралитета и закрытия проливов. Сам Молотов заявил, что переговоры все еще идут. Когда я заявил о слухах, согласно которым Англия и Франция намерены напасть на Грецию и пересечь границы Болгарии, чтобы создать Балканский фронт, Молотов непроизвольно проронил, что Советский Союз не потерпит давления на Болгарию. Шуленбург.